Глава 19. Она прервалась на полуслове, застыв остановленным изображением. Затем исчезла. Интерфейс выключился, и я тоже замер, ощущая, что тело больше не повинуется. Рядом остановилась Алиса. Я успел заметить безмолвный ужас в её глазах, прежде чем они обесмыслились. Мы услышали зов. Сложно описать его. Ласковый шёпот, напев Возможно, каждый слышал что-то своё, наиболее близкое и сокровенное. Обладатель псиполя был настолько силён, что все мысленные процессы отключились, уступив место желанию идти к источнику зова. Гипноз? Вряд ли. Скорее, инстинкт, потребность, необходимость. Это казалось единственно правильным решением. Всё другое отошло, как не имеющее никакого значения. Мы с Алисой повернулись и пошли в указанном направлении. как зомби, безмолвные марионетки, пойманные невидимой притягивающей нитью. Мы не разговаривали, не думали, не пытались бороться или размышлять. Смысл имел только зов. Сопротивляться было невозможно. Через какое-то время, полчаса или час, трудно сказать, сколько именно прошло, под ногами дрогнула земля, взрывая почву. Из-за гребня холма появился огромный уродливый морф, похожий на испанскую змею. Длинный и толстый, как отожравшийся червяк, покрытый роговыми наростами, с приплюснутой головой, присмакающегося. Самый обычный тиферет. Он мог бы сожрать нас целиком и не поперхнуться. Ни страха, ни удивления. Мы послушно остановились, когда монстр приблизился вплотную. Спокойное понимание, что нужно делать. Кое-кто был недоволен темпом нашего движения и решил прислать транспорт. цепляясь за выступы панциря, мы с Алисой забрались на спину монстра, устроились там, схватившись за шепастый радужный гребень. Забрав нас, змея заскользила по пустынному равнине. Скорее в наступающих сумерках стали попадаться силуэты других существ, быстро двигающихся в ту же сторону. Аморфус среднего и крупного размера, сосредоточенно, спокойно и целенаправленно, они шли к цели. Я не особо обращал внимания на них, абсолютно поглощённый зовом Чудовищно мощное пси-поле подавило сознание, полностью вытеснив все мысли. Мы ехали удивительно быстро, всё больше углубляясь в смертельные области озоны, помеченные багровым на карте Мико. Местность менялась, обычный земной ландшафт уступал место чуждому, почти сюрреалистичному пейзажу, где А-энергия – правило Бал, преображая материю, законы физики и сами принципы бытия, казавшиеся фундаментальными. Я видел развалины города мегаполиса, разделённого глубоким каньоном-трещиной, зелёные от растительности шпили небоскрёбов и полупрозрачных медузообразных существ, парящих над ними, подобно огромным аэростатам. Я видел камень и металл, изогнутые под невозможными углами, гигантские левитирующие конструкции, чуждые воле, сплетённые в подчинённой нечеловеческой гармонии узор. Видел реку, свободно струящуюся в воздухе, и пульсирующие гейзеры, извергающие свет. Некоторые вещи было сложно осознать. Та самая реструктуризация реальности, о которой говорила Мико. Как будто куски иного мира, лишь частично воспринимаемого человеческими органами чувств, проникли в наш мир и сплелись с осязаемой действительностью причудливой мозаикой. Заросли огромных пурпурных растений, колыхавшихся в полном безветрии, как исполинские водоросли, Озёра, будто состоящие из полупрозрачного стекла, и игловидные друзы кристаллов наростов, алых, изумрудных и фиолетовых, окружённых светящейся аурой. Вокруг них вились в безмолвном танце сотни воидов, крохотных, как колибри, и огромных, как парусники. Все они, подобно разнообразным морфам, бредущим параллельным курсом, не обращали на нас никакого внимания. Азур излучения росло. Интерфейс не работал, но я чувствовал это. мы приближались к источнику Зова. Когда-то здесь находилась большая арочная плотина, запиравшая бескрайнее озеро. Останки грандиозных стен и гидротехнических сооружений возносились на сотни ярдов над нашими головами. Сейчас водохранилище превратилось в пустыню, в барханы которой вросли диковинными ракушками ржавые остовы многоярусных кораблей. А каньон, служивший ранее горлышком бутылки для отвода излишков воды, стал огромным могильником. Тысячи скелетов заполняли его, громоздясь друг на друга. От титанических чудовищ между рёберных дуг, которых можно было проехать на танке, до совсем крохотных, вроде мышиных и птичьих, с хрустом рассыпавшихся острым крошевом под нашими ногами. Все кости были чистыми, голыми, полностью очищенными от плоти. Слой на слое, нижние костяки давно разрушились, став мельчайшим желтоватым песком. Сколько тысяч живых существ нашли тут свою смерть? Мы сошли со спинной испалинской змеи, встали чуть поодаль. Кругом толпились разнообразные морфы, не обращая никакого внимания на нас и друг на друга. Ни удивления, ни страха. Все мы были просто марионетками, полностью подчинённые чужому псиполю. Я отстранённо, спокойно ждал, что будет дальше. Количество морфов прибывало, пока далина костей не оказалась заполнена шевелящимся покровом азур изменённых существ, как и мы. Все они пришли сюда по веной зову. Потом солнце полностью село, а зашедшая чёрная луна начала наливаться зловещим голубым сиянием, подбираясь к зениту. И оно пришло. Дат. Я даже не знаю, с чем сравнить. Из чёрных провалов под разрушенным гидрозлом появилось нечто. Потоки почти прозрачного упругого желе, наполненного внутри сияющими звёздочками. Призрачное или материальное? Струи этой субстанции, как огромные щупальца, медленно выползали из подземных тоннелей, захватывая и погружая в себя столпившихся на могильнике морфов. Чудовища скрывались в вязкой обволакивающей массе и начинали таять. Мясо слезало с костей, растворяясь, оставляя чистые выбеленные кости. Оно питалось, поглощая плоть и высасывая азор. И это не вызывало ни малейшего протеста или удивления. Оказалось высшей целью нашего существования. Мы с Алисой, касаясь плечами, спокойно ждали своей очереди. Подобно огромной амёбе, существо растекалось по ущелью Модельнику, полностью заполняя его. Я подсознательно чувствовал, что оно невероятно велико, и его большая часть скрывается в подземных ковернах под гидроузлом. То, что мы видим своим ограниченным зрением, лишь фрагмент, да и форма выбрана исключительно из удобства. Волна сияющей протоплазмы накрыла огромную змею, а потом добралась и до нас я ощутил, как обволакивающая прохладная субстанция накатывает со всех сторон, забираясь под одежду и проникая во все естественные отверстия тела. Страха, боли и ощущения конца не было. Псиполе монстра полностью контролировало наше сознание. На мгновение я ощутил полное слияние с чудовищным разумом, став его частью. Оно мыслило иначе, если это вообще можно назвать мыслями. Понятие описать процессы, происходящие в его сознании, оказалось невозможным. Мы существовали в разных плоскостях мышления, в разных координатах систем. Как муравей может описать то, что недоступно муравьиному пониманию? Например, дерево, дом, гору. Время для него текло иначе, гораздо медленнее, или же он менял его восприятие по собственному желанию, подкручивая скорость воспроизведения. Замедляя секунду, он разобрал моё тело на атомы и молекулы, вытащил душу, просканировал всё содержимое мозга, разложив воспоминания по полочкам. Интерфейс, система Стеллары, все настройки, проведённые над моей анимой, не являлись для него секретом. Он разбирал, изучал и складывал их, как забавный конструктор. И внезапно что-то изменилось. Он погрузился в чёрные бездны, намертво заблокированные кэггетором. Мои прошлые забытые инкарнации безжалостно проникая туда, куда мне вход был воспрещён. И там он нашёл что-то отличающее меня от его обычных жертв. Эмоция узнавания, разобранные молекулы и атомы вновь соединились. Детали вернулись в исходное состояние. Моё тело, погружённое в вязкий протоплазменный кисель, опять обрело целостность. Пещера, очертания которой теряются в темноте. Я осознал себя сидящим на плоском камне. Онок потрескивал уютный костерок, а напротив увидел человека в плаще защитного цвета с капюшоном, тень от которого скрывала лицо. И самое главное зова не было. Я больше не ощущал чужого псиполя рядом. И мгновенно накатил ужас откладнокровного осознания произошедшего. Дад, как огромная плотоядная амёба, просто сожрал нас на ужин. Безжалостная память чётко в деталях сохранила, как это происходило. Но где я? Как сюда попал? Эй, что с Алисой? Интерфейс упорно не откликался. Я осторожно ощупал своё тело. Вроде бы всё на месте. С силой ущипнул запястье. Больно. Человек, сидящий напротив, подбросил немного топлива в костёр и усмехнулся. Не щипай, толку всё равно не будет. Ты кто? спросил я, осторожно изучая его. Фигура незнакомца казалась близкой и одновременно далёкой. Она упорно расплывалась, стоило лишь начать приглядываться. Какая разница, ты всё равно не поймёшь, с оттенком досады ответил собеседник. Важно, кто ты? Где я? Где Алиса? Это тоже не имеет значения. Гораздо важнее другой вопрос. Его голос почему-то оказался знакомым. Какой? Зачем ты вернулся? Я на секунду задумался, пытаясь понять, что происходит. Это сон? игры организующего разума проснуться не выходило. Кто этот незнакомец и чего от меня хочет? Или это и есть? От этой мысли опять накатил холодный ужас. Персонификация Даат, той громадной лужи призрачной слизи, от чего-то решившей со мной побеседовать. "Ты правильно догадался", чуть заметно кивнул сидящий напротив. "А это тоже не имеет значения. Так зачем ты вернулся?" Я не знаю, помедлив, ответил я чистую правду. Нет, знаешь, просто не помнишь, вздохнул незнакомец. Всё забыл, всё утратил, всё потерял, даже собственное имя. А ты знаешь, кто я? Догадываюсь. Из-под опущенного капюшона долетел смешок. Однако ты уже приходил ко мне. Тогда скажи мне, серьёзно? Так просто? рассмеялся капюшон. пе обнулил себя, заблокировал память и отправил по своим же следам. И теперь хочешь, чтобы я всё испортил? Что испортил? Это не имеет значения. Зачем ты вернулся? Он настойчиво требовал ответа. Это какая-то игра? Зачем я вернулся? У предшественника, обнулившего память, была какая-то цель, был план. Недаром он оставил послание и указал место в городе, где ждёт тайник. А чего он хотел, зачем вернулся, я не знал. «Эд, знаешь. Чего ты вообще хочешь?» Я нахмурился, пытаясь сосредоточиться. «Чего я хочу? Зачем все делаю? Ради себя? Или нет?» Перед внутренним взором мелькнуло умиротворенное смертью возвышенное лицо Тары. Безумная тоска в глазах Алисы, вставшей на колени и направившей себя в лоб ствол дробителя. Затаённая надежда во взгляде голограммы Зака Каррахейна. Помочь людям, выдохнул я. Забавно. Первый раз ты пытался, не вышло. Твои стягиоры топтали, имя забыли, а ты нашёл лазейку, чтобы вернуться и опять пришёл ко мне. Я не хотел. Это не имеет значения. Ты пришёл. Он встал. Я увидел, что захотел, и получил ответы. Пожалуй, сделаю для тебя то, что ты просишь. Это может быть забавно. Я ничего не просил. Просил, просто не помнишь. Я тоже встал. Мы с незнакомцем были одного роста. Протянув руку, я сорвал с него капюшон. Под ним оказалось очень знакомое лицо. Моё лицо. Ты кто? А кто ты? Эх, ответил двойник. Не знаешь, не помнишь. Не понимаешь. Ну что, ты подтверждаешь цену? Какую ещё цену? Не понял я. Прошлый раз, когда ты приходил сюда, мы заключили сделку. Ты обещал отдать мне кое-что, если добьёшься своего. Я не понимаю. Твоё понимание не имеет значения. Вспомнишь, когда придёт время, подтверждаешь цену. Двойник с моим лицом терпеливо ждал ответа. Я ничего не понимал. Здесь была замешана история из неизвестного прошлого. Мой предшественник кто-то раньше побывал здесь и заключил с этим существом какую-то сделку, но какую именно и а какой цене, он говорит? А что если я откажусь? Тогда всё будет закончено. Я заберу ваши тела и выпью ваши души. То есть, альтернатива смерть, усмехнулся я. Смерть? Вы и так давно мертвы. Какую сделку мы заключили? «Как именно ты поможешь? И какова будет цена?» Наконец спросил я. «Мы с тобой уже всё обговорили. Других условий не будет. Решай. Время на исходе». Он впервые взглянул мне в глаза. И в отражении моих собственных зрачков я вдруг на мгновение увидел правду. Два тела — моё и Алисы, заключённые внутри полупрозрачной сияющей массы, опутанная какой-то светящейся паутиной, микроскопической настолько, что они не могут быть виноватой, что она пронизывала каждый атом. Даат действительно мог сделать всё, что обещал. Собрать и разобрать наши тела по кирпичику и даже больше. То, чего мы и представить не могли своим скудным разумом. Внезапно, как будто пронзённый холодной стрелой, я осознал, кто он, что собой представляет, и едва не задохнулся от ужаса. Хорошо, я согласен. Подтверждаю сделку, вытолкнул я из себя. Дат в моём обличии медленно кивнул. Кажется, он не сомневался в ответе. Ты тоже получишь то, о чём просишь прямо сейчас, сказал он. Помни, ты подтвердил цену. Не пытайся меня уничтожить. Я приду, когда настанет время. Дальнейшее я запомнил урывками, во время секундных пробуждений сознания. Меня словно выключили, собрали и разобрали, заново включили, протестировав на годность и оставшись довольным результатом. понесли на склад готовых изделий. Запомнилось ощущение полёта, ледяных порывов ветра и звёздного неба. Полупрозрачные щупальца, став микронными нитями, прочными как сталь, несли куда-то сквозь ночь с огромной скоростью, разрезая воздух. Я проснулся от ласкового тёплого прикосновения. Открыл глаза, увидел солнечный луч, пробившийся между сплетениями огромных зелёных листьев и щекочущий мне лицо. Рядом Наполовину скрытая яркой изумрудной травой лежала Алиса. Глаза девушки были закрыты, грудь медленно вздымалась. Она глубоко спала. Привстав я осторожно ощупал своё тело. Голова, руки, ноги целы. Порванный комбинезон с местащего снаряжения, нож, даже криптер на безъямном пальце всё было на месте. Счётчик Азур показывал отчётливый, но слабый фон менее 1 единицы в минуту. Интерфейс работал, как будто ничего не произошло. Изов, путешествие к Даат, разговор с двойником и загадочная сделка оказались лишь неприятным ночным кошмаром. Несколько мгновений я искренне желал поверить, что так оно и было. Есть один способ проверить. Мико, просыпайся. Выключенная нейросеть деликатно зевнула, прикрыв рот ладошкой, удивлённо распахнула свои огромные глаза и неуверенно улыбнулась. Доброе утро, инкарнатор. Я что, спала? Не теряя времени на объяснения, я сосредоточился, передавая ей яркий клубок воспоминаний о том, что случилось накануне. Кагитор ойкнула, на мгновение прижала ладошки к лицу, будто осмысливая произошедшее. Когда заговорила, её тон стал жёстким и серьёзным. "Грей, это был не сон. Мы столкнулись с паранормальным существом класса Даат, способным необъяснимым образом преобразовывать реальность. В прошлом мы заключили сделку И он как-то изменил нас. Провожу сканирование организма. Фиксирую изменения системных функций. Инкорнатор это невероятно.